Книга первая, глава первая, эпиграф. «Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь?» Книга Екклесиаста или Проповедника, глава первая, стих 18. Мальчик стоял во дворе. Глаза у него были безумные. Он что-то кричал, был в бешенстве. Сперва люди удивленно подняли головы, В хлеве и на кухне, в доме, где жили работники, и в дворовых постройках. Кажется, знакомый голос. Первой прибежала Стина, она же первая и растолковала слова Вениамина. Вскоре там собрались все, кто мог ходить или ползать, даже матушка Карен и Иаков, вырвавшись из пут старых саванов и давно забытых событий, стояли вместе со всеми. Но они молчали, ибо не имели права голоса. «Ружье! Выстрелило русскому в голову! В голову!» На холмах и горных вершинах эхо повторило эти слова, словно хотела о чем-то предупредить мальчика, успокоить, заставить замолчать. Но он все повторял и повторял эти слова безудержно и отчаянно, пока Стина не обхватила его руками и не прижала к себе. Теперь об этом знали уже все. Вениамин бежал перед мужчинами, показывая дорогу кричал, объяснял и плакал. Русский вдруг скрылся от них за деревьями. Сам он поднялся на скалу, чтобы посмотреть, где тут спрятался. Тут он услышал выстрел и увидел русского в вереске. Там же валялось ружье. Дина попросила его сбегать в усадьбу за помощью, но помочь русскому было уже невозможно. В голове у него зияла большая дыра». Рахиль из Ветхого Завета назвала сына, стоявшего ей жизни, Бинони, что означает «сын боли». Однако старый патриарх Иаков поступил по-своему и дал ему имя Вениамин, сын счастья. Никто никогда так и не узнал, что имела в виду Дина Грёнольф, назвав сына Вениамином. И никто никогда не узнал, что думал об этом Иаков Грёнольф, который в церковных книгах значился отцом ребенка но все видели, что у этого сильного невысокого подростка глаза старика и что в глубоких морщинах на его лбу можно посадить два ведра картошки. У него была хорошая голова, и трудно бывало тому, кому приходилось отвечать на его непростые вопросы обо всем, что происходит на земле, под водой и в потусторонней жизни. Его вскормила и воспитала лопарская девушка Стина, которую за ее образ жизни и колдовские чары следовало бы покарать смертью. Однако вины мальчика в этом не было, как и в том, что его властолюбивую мать больше боялись, нежели любили. Ее способность служить мамоне и извлекать из всего выгоду была беспредельна. Люди недолюбливали его мать за то, что ее прозрачный, как вода, взгляд заставлял их присмыкаться перед ней. Если погода была ясная и мать находилась в море, глаза ее приобретали мягкий зеленоватый оттенок. Когда же небеса хмурились, зрачки матери промерзали до самого дна. Однажды, поздней осенью, когда Вениамину уже стукнуло одиннадцать, он понял, что потусторонние силы противодействуют ему и что ни на одного человека на земле нельзя положиться. До того дня, как вереск в Эйдете окрасился красной человеческой кровью, Вениамин верил, что людей, по крайней мере, его кто-то охраняет. Теперь же он знал, все может случиться, все без исключения, и было ясно, что истина открыта только ему. Он словно смотрел через увеличительное стекло матушки Карен, будь то буквы в Библии или раздавленный ханный жучок, все было так же близко и так же явственно и так же не похоже на себя. От этого прозрения он становился беспокойным, как воробей. Вереск и без крови был уже красный, ведь стояла осень, А человек, что неподвижно лежал на земле, успел украсть у него Дину, поэтому Вениамин не горевал о нем, и каким бы ни настоящим все ни казалось, жить с этим вообще-то было можно. Нельзя было вынести только того, что там была Дина. Чтобы исправить это, Вениамин, не говоря прямо, дал им понять, что русский сам выстрелил себе в голову. Дине пришлось остаться спокойником. Сперва в горах, где мог объявиться медведь, привлеченный запахом крови, В лицо ей дул слабый осенний ветер, в затылок светило неяркое низкое солнце, но оно не согревало ее. Бдение продолжалось и дома, в рейнсносе, при раскрытых окнах, завешенных простынями, при колеблющемся огне, оплывших восковых свечей. Мужчины с трудом подняли большого тяжелого русского и внесли его в залу, так распорядилась она. Дина нарушила все законы приличия. Она сама обмыла и обредила покойника, словно когда-то вступила с ним в брак и знала все тайны его тела. Сперва она выпроводила служанок, которые еле держались на ногах от этого страшного зрелища. Потом коротким кивком приказала уйти фаме и работнику. Оставшись одна, она накрыла верхнюю часть головы Лео чистыми тряпками и туго забинтовала ее. Нижняя часть лица не пострадала, Рот был приоткрыт, словно от удивления. Изящно очерченные губы были синие и спокойные. Наконец-то они успокоились. Лео Жуковского положили в подобающий его положению гроб и похоронили возле каменной церкви. И это несмотря на то, что он не был протестантом, а был шпионом, католиком и чужаком, если не хуже. Похороны были пышные, Люди считали, что Дине Грёнольф следовало бы устроить все поскромнее. Неприличным сочли и то, что человека, который, как всем было известно, умер от собственной руки, хоронил сам Пробст. Но Пробст выполнил все обязанности, потому что Дина Грёнольф подчинялась только своим законам и сама решала, что прилично, а что нет. У нее было достаточно средств, чтобы следовать этим законам. А первые ночные заморозки кололи своими иглами Всех одинаково.